Глава 33. Малон. «Вам придется подождать, мистер Фаули», звучит в трубке сухой голос еще одного помощника шейха Шуджи. «Пять дней!» — рявкаю я. «Я жду уже пять дней! Я хочу увидеть жену!» «Это невозможно!» В сердцах отбрасываю в сторону телефон и рычу от безысходности. За эти пять дней я успел подраться с охранниками, поговорить со старшим братом Амира Омаром, но и от него получил отказ. Правда, он был единственным, кто доверил меня, что жена в порядке и находится в их доме. По крайней мере, я знаю, что с ней все хорошо. Я схожу с ума. После того, как мы были близки с Амирой, жизнь без нее кажется мне чертовым кошмаром. Засыпаю и вижу ее. Просыпаюсь перед глазами снова она. Хочу дотронуться до нее, услышать ее голос, нежный смех. Я, мать вашу, зависим от этой девушки. Вечером в квартиру валивается охранник, который получил от меня фингал под глазом и обводит взглядом половину разгромленного помещения. Он кивает на выход. Шейх готов встретиться с вами. Мы едем в машине мимо темных зданий со светящимися окнами, вывесками и витринами. Я чертовски устал от этого места. Как бы сильно мне не нравился Дубай, сейчас я бы с огромной радостью забрал свою жену и свалил отсюда. Аэропорт. Частный самолет. Рядом с ним огромный джип-шейха с несколькими машинами сопровождения. Сажусь на заднее сиденье. «Ты злоупотребил моим гостеприимством», — спокойно произносит Заид Аль-Мансури, как только за мной -то закрывается дверь. Он не смотрит на меня, лишь сверлит суровым взглядом подголовник переднего сиденья. «Ты украл мою дочь, насильно женился на ней, опозорил мою семью». «Я не сожалею о своей женитьбе, только о том, что сразу не пришел к вам просить ее руки», — отвечаю твердо. «Наконец шейх поворачивается ко мне лицом и смиряет меня уничижительным взглядом». «Ты не достоин моей дочери», — сойдет он сквозь зубы. «Знаю, ее никто не достоин, но я сделаю все, чтобы со мной она была счастлива, и она будет». Ты не способен ее защитить. Вы ошибаетесь. Она летела сюда регулярным рейсом. Это ты называешь защитой? Без Гишу, а это практически голая. С пересадкой, где она разгуливала в таком виде по аэропорту. Где твоя хваленая защита? Она улетела без моего разрешения. Где ваше хваленое воспитание и взращивание покорности в отношении мужа? Парируя. Прежде чем открыть рот, ты должен сначала хорошо подумать, каковы будут последствия твоих слов. Я отвечаю за каждое свое слово. Ты прилетел за сестрой? Забирай ее и проваливай. Мои люди проследят, чтобы ты больше не вернулся в Эмираты. Я прилетел поговорить насчет нашего Самира и брака. А о том, что вы украли мою сестру, я выяснил только в самолете. Действую твоими же методами. Ты украл мою дочь и я твою сестру. Мы квиты. Моя дочь вернулась. Ты можешь забирать сестру и возвращаться домой. Я не улечу без жены. Ты улетишь без нее, твердо произносит он. «Да, я не сделал так, как того требуют на ваши традиции, оскорбил этим вашу семью и прошу прощения, но дело уже сделано. Я принял ислам, женился на Амире, и наш брак был. В общем, у нас полноценный брак». Полноценный брак начинается с махра. Махра – выплата невесте определенной суммы, как знак серьезных намерений жениха. Цидит он сквозь зубы. Сначала согласие семьи, потом махра, а уже после брак со всеми традициями. И поскольку я являюсь законным представителем моей дочери, то говорю тебе «развожусь». Последнее слово он произносит с особым упоением. Я ни хрена не знаю, что это значит. Является ли это свидетельством того, что Амира больше не моя жена? Во мне зарождается паника, которая горячей волной накрывает с головой. У нас же есть официальные документы. Только вот для шейха Эмиратов они вряд ли что-нибудь значат. Я готов выплатить махархоз сейчас. Что еще нужно? Нужно, чтобы ты исчез из жизни моей дочери. «Она уже обещана другому, его женой и станет». «Амира моя жена, и другому не достанется», — ревкаю я. «Это решать только мне, а я свое решение уже озвучил. И целую руки своему отцу, только благодаря ему ты все еще жив после нанесенного мне оскорбления». Шейх отворачивается, давая понять, что разговор окончен. Я смотрю в окно, прикидывая варианты, как добраться назад в город и вызволить из заточения мою принцессу. Но когда открываю дверцу машины, шансов мне не дают. Головорезы Аль-Мансури тут же скручивают меня и силой заталкивают в частный самолет нашей семьи, где уже сидит Ниса. Я не успеваю даже вскочить с кресла, как дверь самолета закрывается, и мы выезжаем на взлетную полосу. «Какого черта Ниса?» — рычу я, пристёгивая ремень. Она хмуро смотрит на меня. «Это я должна тебя спросить, Мал, какого черта? вижит сестра. «Ты же знаешь, что сейчас у нас сложные времена. Нахрена тебя понесло на другую сторону острова? Я всегда там рисую». «Ты знала!» снова не сдерживаюсь хватит на меня орать ты накосячила теперь пытаешься на меня сбросить свою вину это еще что за хрень хватаю за руку и переворачиваю так чтобы осмотреть синяк на запястье что это ниса что они с тобой делали ничего не делали она отводит взгляд и краснеет ниса какого черта я тебя спрашиваю отвали она выдергивает руку лучше бы ты вообще не приезжал сюда о чем ты хмурю спрашиваю я что-то не так с ней я только сейчас это замечаю она не просто недовольна Ниса на грани истерики. «Тебя обидели?» «Спрашиваю, как можно мягче. Лютовать буду позже». «Нет!» — ревкает она. «Тогда что?» «Тогда все, мал. Мы, наконец, летим домой». «Мы летим в Бахрейн, моя дорогая, а потом ты летишь домой», — со вздохом отвечаю я. «А зачем в Бахрейн?» — отвечает Ниса. «Мне нужно забрать домой жену». Заид. «Отец, самолет сел в Бахрейне», — сообщает Омар, войдя в кабинет шейха. Заид Аль-Мансури поднимает удивленную бровь, но не комментирует. Ему импонирует твердая позиция младшего Фоули. Но он никогда никому в этом не признается. Отправь людей проследить за ним. Он не должен покинуть пределы страны. Разве что только отправиться домой. Что с его сестрой? Лицо Амара Аль-Мансури мрачнеет, между бровей залегает глубокая складка, что не ускользает от внимания отца. Она улетела к своим родителям. — Что произошло за эти пять дней, сын? — интересуется шейх, поднося губам мундштук кальяны. «Ничего, о чем тебе стоило бы знать?» «А о чем стоило бы знать, Фаули? «Что ты имеешь в виду?» «Что произошло между тобой и девчонкой?» «Ничего», — сухо отрезает Тамары, глаза шейха сужаются, пока он сверлится на взглядом. «Я надеюсь, это ничего не обернется для нас очередной женитьбой?» «Можешь быть спокоен», — отвечает он, присаживаясь в кресло напротив. «Заид!» В кабинет без стука врывается валид, всегда спокойный и уравновешенный. Сейчас помощник шейха выглядит взволнованным. «Что-то не так с поставкой из Ирландии?» «Что именно?» — Мури спрашивает он. «Пока не знаю, но мои люди передали, что половину сопровождающих оружие сменили». «Поули?» «Похоже на то». В кабинете повисает тишина. В избежании скоропалительных решений Заид Аль-Мансури никогда не дает ответов сразу, а прежде старается их обдумать. Но после пяти практически бессонных ночей, пока он решал вопросы с поставками людей, трезво рассуждать становится все сложнее. Заид переводит взгляд сына на своего помощника, пытаясь собрать воедино все факты, до последнего не веря в то, что фуули могли начать войну. «На какой мы стадии?» «Оружие идет к нам морем, Заид», — мрачно отзывается Валид. И «Еще два дня пути. Кто отдал распоряжение на смену людей в пустыне?» «Акрам». «А кто дал распоряжение ему?» «Никто. Он сказал, что те, кто были ранее, не совсем надежны». «Шуджа лично отбирал тех людей». «Именно», — кивает Валид. «Что изменилось? И что говорит Шуджа по этому поводу? Я не могу до него дозвониться». Заид подхватывает свой телефон со рядом столика и набирает второго помощника, но в трубке только длинные гудки, которые еще сильнее раздражают. Он набирает снова и снова, и в итоге отбрасывает телефон обратно на столик. «За два дня до поставки!» — рычит он. А крам поменял людей за два дня до поставки, а Шуджа исчез из поля зрения. Что это валит? Предательство? Подстава от семьи А Вы следите за щенком?» «Следим за это, он не дергается, пока, по крайней мере». «Навестил Лулема поинтересовался о разводе», — хмыкает Валит. «Да, я сказал ему, что от имени Амира развожусь». «Отец, теперь она должна прожить с ним еще месяц», — с тревогой произносит Тамар. «От имени Малоуна Фоли, прощаю ее долг», — с пренебрежением произносит шейх. «Она не будет жить нигде, кроме моего дома, а потом дома своего мужа Мустафы», — Валит одобрительно кивает. «Привези этого Акрама завтра в офис, я хочу знать, откуда он получил приказ. Вряд ли этот шакал сам придумал замену. И найди Шуджу». «Хорошо», — Валит коротко кланится, покидает дом Аль-Мансури. «Тебе нужно отдохнуть», — говорит Тамар. «Еще полчаса, потом разговор с Амиром, а я уже после отдых. Мама волнуется за твое здоровье. Я найду для нее слова утешения. Иди тоже отдохни, завтра предстоит много работы». Не успевает шейх как следует расслабиться, как в дверь кабинета раздается стук. Он тяжело вздыхает, зная, кто стоит по ту сторону. Его сокровище, любимая дочь, посмевшая пойти против его воли, его любовь и боль. «Входи!» Зейд следит за тем, как грациозная мира движется к его креслу, как она покорно склоняет голову, как слегка кланяется отцу. Замирает в ожидании своей кары, а у ее отца сердце пропускает удар. «Ты предала семью!» — спокойно произносит Шейха, и его дочь вздрагивает. «Вышла замуж за неверного, тайком от меня и всей семьи. Прости меня, папочка!» шепчет Амира, всхлипнув. «Я очень люблю его». «Замолчи!» — громахает отец, ударив кулаком по подлокотнику. «Не смей даже произносить это вслух. Ты опорочила наше имя, опозорила имя своего жениха. Ты посмела пойти против семьи». «Я уйду из семьи. Отпусти меня. Уйду, чтобы не портить жизнь вам всем». Срываясь на рыдание, произносит она. «Уйдешь. Непременно уйдешь. Дай мне только утрясти пару вопросов, и ты уйдешь в семью своего мужа». «Правда?» — Амиров скидывает полной надежды взгляд на своего отца. «Правда, ты станешь женой Мустафы!» «Отец, умоляю!» — выкрикивает с рыданиями Амира, падая на колени, когда шейх встает. «Прошу тебя, я, я не могу, я уже невинна, я принадлежу другому!» «Не смей так говорить, я запрещаю!» «И я уже от твоего имени сказал ему, что вы разводитесь!» Амира поднимает заплаканное лицо и смотрит на отца глазами, полными боли. Это разрывает его сердце, выворачивает душу наизнанку. Но он не может позволить себе дать слабину. Должен держаться до последнего, у него есть еще столько детей которые должны найти себе достойную партию, а этот позорный брак снижает их шансы. «Что?» — запинаясь, переспрашивает она хриплым шепотом, а потом качает головой. «Ты не мог. Папочка, скажи, что ты так не сделал». Амира вцепляется в подол его деждаши, но отец вырывает ткани из ее хватки и обходит дочь. «Через пару дней начнем готовиться к свадьбе. Поскольку ты устроил этот позорный бунт, торжество будет скромным. Но оно состоится, мира Аль-Мансури». «Фоули!» — выкрикивает дочь, вскакивая на ноги. «Мое имя Амира Фоули. У меня есть муж, который будет принимать решение о моей судьбе. Прости, отец, но больше ты не решаешь. И вообще ты только один раз произнес слово о разводе. И теперь я должна прожить месяц с Малоуном, поэтому я требую отпустить меня к мужу». Он улетел, Амира, спокойно отвечает шейх, внимательно глядя на реакцию дочери. «Как улетел?» — севшим голосом переспрашивает она. «Он ведь прилетел за мной». Мало он в вернулся домой, Амира. Видимо, не настолько ты фоуле, чтобы он до последнего вдоха сражался за тебя. Мне жаль, что ты выбрала такого слабака себе в мужья. Вот поэтому в нашей стране мужей девушкам выбирают отцы. Мы знаем намного больше, чем вы, и лучше понимаем, в чем юная девушка нуждается. Дочь их снова седает на пол, заходясь в рыданиях, а он, преодолев адскую боль в груди, разворачивается, покидает кабинет. Сейчас так будет лучше. Ей нужно самостоятельно пережить потерю, чтобы двигаться дальше.